слишком резкая, слишком омная, колючая, неудобная для начальства, жёсткая для подчинённых и коллег. Вроде невзрачная на первый взгляд, но только на секунду задержав на ней свой взгляд, на полвдох, поглотив её запах, раз, столкнувшись с ней взглядом, я понял, что пропал навсегда. Что за демоны владеют её душой, что даже невольно став моей парой, она бежит от меня, скрывает свои мысли, отрицает нашу связь. отказывается подпустить слишком близко. Что за смертельные секреты хранит меченая мной половинка?